Глава 5. От пищи я не отказалась. Завтрак не вызвал ничего, кроме отвращения, обед пришлось пропустить из-за манипуляций менталиста. Так что желудок радостно приветствовал упоминание о трапезе торжественным и громким урчанием. Ужинать предполагалось в одиночестве. Я с облегчением отметила, что приборы здесь ничем не отличаются от тех, каким я привыкла, разве что не так идеально наполированы, и даже салфетку тут принято стелить на колени. С робкой надеждой подняла крышку самого большого блюда и тут же грохнула ее обратно. Горло опять подступила тошнота, а видение копошащихся в мясном рагу толстых личинок никак не хотело покидать память. В супе уже ожидаемо плавали мухи, и где столько набрали, а в салате сидела жирная жаба и недовольно взирала на меня выпученными глазами. «Унеси это немедленно!» — сдавленным голосом приказала я Сани. Если это твои штучки, то знай, ты перешла всякие границы. Вряд ли твоя светлость похвалит тебя за инициативу. Или у вас тут черви считаются деликатесом? О чем вы, леди? недовольно буркнула горничная, но все-таки приблизилась и заглянула под одну из крышек. Ой, мамочки! тут же взвизгнула она и отпрыгнула. Девчонка побледнела и цветом лица успешно слилась с фарфоровой супницей. Я поменяю вам ужин, выдавила она. И даже посмотрела на меня виновато. Не стоит, ответила я так холодно, будто была в сам делишной аристократкой. Единственным неиспорченным блюдом оказалась горбушка хлеба. Им я и удовлетворилась. С голодухи он оказался выше всяких похвал. Ароматный, едва теплый, с хрустящей корочкой и ярким вкусом такой и у нас не везде везет встретить. Так что, можно считать, ужин действительно удался. А если вспомнить больничную бурду, так и вовсе ресторанная трапеза получилась. На ночь меня опять готовила Санни. Учтивостью ко мне она не страдала, поэтому большую часть манипуляций я предпочла выполнять самостоятельно, особенно после того, как горничная вместе с невидимками выдрала и приличный клок моих волос. Я умылась, почистила зубы палочкой, отдаленно напоминающей наш ёршик. Дождалась, когда девчонка методично расстегнёт все пуговки сзади на платье, и послушно влезла в ночнушку. Огромная белоснежная хламида, щедро расшитая кружевами, спускалась почти до пят, еще и обладала пышными рукавами. «С такой и одеяло не понадобится», оценила я винтажную вещичку. Как бы ни придушила она меня во время сна, закрутившись вокруг шеи. Раз, и нет проблемной леди. Вот уж удача. Саня к тому моменту успела выйти из спальни, и я осталась одна. Ночной горшок не в счет. Сложную прическу, от которой я отогнала горничную, тоже пришлось разбирать самой, но благо трудностей это не вызвало. Я ссыпала кучу заколок на туалетный столик и с наслаждением взбила освободившиеся пряди, провела несколько раз пальцами по коже головы, испытывая ничем не замутненное наслаждение. «Как же хорошо!» выдохнула в тишину и уже было собралась лечь в постель, как поняла. Я совершенно не знаю, каким образом у них тут гасится свет. Если свечи можно было просто потушить специальным приспособлением, или дунув на крайний случай, то современные на вид светильники, хоть и стилизованные под старину, вызвали у меня ступор. На стенах выключателей не оказалось, да и про электричество я тут ни разу не слышала. Попробовала на всякий случай хлопнуть два раза в ладони, мало ли тут сильный прогресс и процветает звуковое управление но ничего ожидаемо не произошло. Пришлось звать на помощь Санни. «Санни!» – долбила я деревянную межкомнатную дверь кулаком. «Иди сюда!» В общем, Ларчик просто открывался. никаких о каких батарейках тут речи, конечно, не шло, впрочем, как и об электроэнергии. А вот питающие артефакты использовались повсеместно. Чтобы погасить свет, следовало вытащить кристалл артефакта из специальной выемки, а чтобы выключить – поместить его обратно. «В следующий раз не уходи, пока я не лягу», — повелительно заявила я. «Ты же не хочешь, чтобы я упала и разбила голову, пока в темноте вынуждены буду добираться до кровати?» Нет, я была абсолютно уверена, что именно об этом верная герцогу Сани и мечтает денно и ночно. Но пора было недвусмысленно начать показывать взорвавшейся девчонке, кто тут леди. В конце концов, я даже в глаза не видела эту их пострадавшую светлость, а единственным человеком, на которого у меня бы поднялась рука, Был мой муж Андрей. Вот уж кого я бы с удовольствием прибила и не пожалела ни капельки. Ночь прошла спокойно. Видимо, действовала еще магия менталиста и целителя. А может, выпитые перед сном настои помогали, вопреки моим скептическим ожиданиям. А вот утром начался мой персональный ад. Все тело крутило и ломало. От нестерпимой боли хотелось выйти кататься по полу. Меня попеременно бросало то в жар, то в холод. А еще было страшно. Так страшно, как могло быть страшно животному при приближении хищника. Но точно не человеку. Хотелось спрятаться, убежать, спасти себя. Неважно как, но двери были заперты. А в этой абсолютно чужой комнате я не чувствовала себя в безопасности. Казалось, отовсюду за мной следит всеприницаемый взгляд неизвестного врага. Прищуренные глаза женщины вон на той картине смотрелись с ненавистью и презрением. Из щели под дверью веяло опасностью, а витые толстые шнуры занавесок так и грозили придушить. С куля побитой собакой, я забилась к изголовью кровати, прижала к груди подушку, будто та могла действительно защитить от неизвестной угрозы, и принялась трястись от страха. Сознание путалось. То мне виделась давно умершая мама которая тянула белые безжизненные руки, больше похожие на ветки, и звала к себе. То голоса в голове снова обсуждали убийство герцога, хвалясь, как много крови удастся из него пустить, то дикие хищники скреблись смертоносными когтями в окно. Я визжала, зажимая уши ладонями, плакала, буйствовала, катаясь по кровати. Кажется, даже крыла родным русским матом прибежавшую на шум санни отбивалась от чьих-то рук, что хотели меня схватить и утихомирить. Видения плотно переплелись с реальностью, и я уже не различала, где начинается одно и заканчивается другое. В затуманенном рассудке билась единственная оформленная мысль. Мне грозит смертельная опасность. Закончилось все тем, что меня скрутили и привязали к кровати. Каким образом они это сделали, учитывая королевские размеры последней, ума не приложу. Я брыкалась, как в последний раз, рвалась, чтобы убежать и спасти саму себя потому как окружающие не понимали моего страха, не верили мне. Природу того, что мне угрожало, я точно определить не могла, но доподлинно знала, оно есть. Попутно меня продолжало бросать в пот и одновременно знобить, накатывала тошнота, а зубы выбивали неровную дробь. В итоге ко мне опять пришел господин целитель. Насколько я могла различить в своем состоянии? Сказал что-то про синдром отмены. А потом я снова перестала чувствовать свое тело. Физическая боль волшебным образом исчезла, но вот то страшное и безумное, что сидело в моей голове, так со мной и осталось. Этому не было выхода, а я оказалась заперта в клетке своего обездвиженного тела с сознанием, разрывающимся на части. Я больше не могла кричать и биться в конвульсиях, не могла никому рассказать о том, как мне плохо, никак не могла выпустить наружу то, что терзало меня изнутри, чтобы хоть чуточку облегчить страдания. Я была обречена безмолвно страдать исправляться справляться с собственным диким безумием, грозящим оставить от меня только лишь пустую оболочку. После такого с собой не остаются, поэтому я, скорее всего, до последнего вздоха буду помнить то страшное ощущение беспомощности и неотвратимости, когда знаешь, что иного выхода, кроме как стиснуть зубы и пройти нечеловеческое испытание, нет. Прежней Инги уже не будет. Вместо нее остается надломленная растрескавшаяся копия, тень жизнерадостной девушки, когда-то давно бывшей мной. Когда в голове наконец стало чуть проясняться и отпускать, я начала плакать. Соленые слезы лились и лились бесконечно, пока солнце за окном сменялось тучами, а день ночью. Присмиревшая и явно перепуганная Саня ворчала, что устала уже менять мне мокрые наволочки, а я продолжала безмолвно плакать. Это не было истерикой с завываниями и конвульсиями. Да и не способна я была на это. Я просто тихо плакала, не зовя на помощь и не пытаясь вызвать сочувствие, потому что никто вокруг не был способен постичь того, что мне довелось испытать. Слезы лились, умывая новую ингу и прощаясь со старой, и ничто в этом мире было не в силах их остановить. А еще во мне поселилась пустота, щемящее давящее чувство прямо посередине груди. Оно постоянно ныло, не давая забыть о себе, и я совершенно не знала, чем можно его унять. Это было чувство потери. Но чего именно меня лишили, я не знала. Пыталась напрячься, чтобы вспомнить, но всё бестолку. Плотный туман окутывал память именно в том месте, не давая свету пробиться сквозь непроницаемую дымку. В один момент я даже на полном серьезе подумывала обратиться к их местному страшному менталисту за помощью. Раз уж он тут такой крутой специалист по мозгам, должен знать, как мне решить эту проблему. Но по здравому размышлениям я пришла к выводу, что не станет он напрягаться ради преступницы, что лишь чудом и милосердием пострадавшего герцога избежала эшафота. Уже знакомый целитель заходил раз в день ненадолго, чтобы просканировать мое состояние. Он говорил, что кровь постепенно очищается, а мозг работает уже более нормально. Обещал, что скоро я совсем приду в норму, И я не спорила, возражая, что нормальный мне уже не быть. Не прошедший через подобное все равно не поймет.